Глава сорок Ирма. Весь день я была на взводе и никак не могла успокоиться из-за суеты, происходившей вокруг. Сердце замирало от одной только мысли, что этот миг наконец настал. Сегодня наша свадьба с Кандрайном, и он наконец раскроет мне секрет, о котором начал говорить, сразу после того, как с меня было снято проклятие. И я просто сгорала от любопытства. Удалось лишь ненадолго расслабиться, когда подготовка была завершена, и слуга ушел узнать, все ли готово у жениха. Я стояла у огромного зеркала в своей комнате и любовалась платьем, полученным в подарок от королевы. Оно было восхитительно. Нежного зеленого цвета, с изящной вышивкой и мерцающими жемчужинами. Мои волосы, уложенные в аккуратную прическу, украшал венок из живых цветов, придавая образу дополнительный шарм а белые туфельки на невысоком каблуке были украшены настоящими изумрудами, переливающимися в солнечном свете. В дверь постучали, и в комнату вместо слуги вошел король. «Готово?» — спросил с хитрой ухмылкой. «Выглядишь потрясающе!» «Готово, благодарю!» — сделала легкий Книксон в знак уважения. «Спасибо, Тедди, за уроки. Оказывается, это не так просто, как кажется на первый взгляд». «Тогда позволь сопроводить тебя». Его Величество дождался, пока я кивну, подал мне руку и повел по длинному коридору дворца. Едва мы подошли к двери, кто-то затрубил в рог, а следом грянула музыка. Мы вошли в зал, и я с трудом сдержала восторженный вздох. Все выглядело восхитительно и даже сказочно. Высокие колонны были увиты цветущими лозами, Потолок украшали великолепные узоры, сияющие золотом и серебром. На полу лежали алые ковровые дорожки с золотым тиснением, а столы ломились от разнообразных блюд. Роскоши прибавляли светящиеся сферы, кружащие в воздухе и придававшие всему еще больше волшебства и сияния. Гости, одетые в богатые пышные наряды, развернулись к нам, и я поежилась, не готовая к такому количеству внимания. А затем увидела Кандрайна, и все окружающее стало неважным. Сегодня он пренебрег обычным костюмом. На моем женихе сияли доспехи, украшенные искусной ковкой, а на поясе закреплен самый настоящий клинок. Его рукоять выступала чуть вперед и была украшена самоцветами. Рядом с отцом стоял Тедди. На нем был изящный, расшитый золотой нитью костюм из зеленого бархата. И сынок светился от счастья не меньше, чем кандраин. Король подвел меня к жениху и отступил. Генерал обхватил мои ладони, и в этот момент уже привычная теплая волна его магии прокатилась по моему телу. Старейшина, который вел нашу церемонию, произнес несколько торжественных слов, и пришло время для наших клятв. «Ирма, стоило тебе свалиться прямо мне на голову?» С улыбкой начал Кондрейн, глядя мне в глаза. «Чтобы я понял, что ты моя истинная пара. Ты стала светом в моей жизни, наполнив ее теплом и радостью. С тобой я готов пройти через любые испытания, преодолеть любые преграды. Я обещаю любить тебя, защищать и быть рядом всегда, в радости и в горе». «Сегодня и навсегда я выбираю тебя и прошу позволить стать твоим спутником по жизни». Он замолчал. Я должна была ответить, но вдруг потеряла дары речи. «Ну же, Ирма!» — прошептал Тедди. А выкатившийся из завазы с цветами кусь отвлек всеобщее внимание на себя. Воспользовавшись моментом, я сделала глубокий вдох, прильнула ближе и тихо зашептала. «Кандраин, ты мой защитник и моя любовь. Твоя сила и мужество вдохновляют меня каждый день. Я обещаю быть рядом с тобой, поддерживать и помогать тебе во всем, что бы ни случилось. Вместе мы справимся со всеми трудностями и будем с радостью делить наши лучшие мгновения. Сегодня и навсегда я отдаю тебе свое сердце». Мы обменялись кольцами. На этом торжественном моменте старейшина провозгласил нас мужем и женой, и зал наполнился аплодисментами и радостными возгласами. А дальше все было как в тумане. Застолье, но есть не хотелось. Почти все время мы с Кондрейном танцевали в центре зала, и я чувствовала себя самой счастливой женщиной на свете. После завершения торжественного ужина и танцев муж нежно взял меня за руку и повел по белоснежной лестнице вверх. Мы поднялись на крышу замка, откуда открывался потрясающий вид на ночное небо, усыпанное звездами. В этом мире есть свои правила, но сегодня особенная ночь, и можно позволить себе чуть больше, чем обычно. Вдохнув свежий воздух полной грудью, я перевела взгляд на мужа и изогнула бровь не в силах больше ждать. «Готова узнать мой секрет?» «Да!» — воскликнула, даже в ладоши хлопнув от нетерпения. «Обещаешь не пугаться?» «Обещаю!» — кивнула и замерла. Генерал сделал шаг назад, и его тело начало светиться, переливаясь золотым сиянием. В мгновение ока его облик начал меняться. Руки и ноги удлинились, покрывшись блестящей чешуей а из спины выросли огромные крылья. Через несколько секунд передо мной стоял величественный дракон, только смотрел так же хитро, как мой муж. а, -а, -а, -а не сдержалась и закричала от восторга. Дракон склонился передо мной. Его голос звучал теперь немного иначе, но все так же знакомо и тепло, и произнес «Ирма, хочу, чтобы ты увидела мир так, как вижу его я». Не раздумывая ни минуты, я шагнула вперед и осторожно взобралась на его спину, крепко ухватившись за шею. Кондраин мягко расправил крылья и с мощным взмахом поднялся в воздух. Мы взлетели выше замка, выше облаков. Ночной мир раскинулся перед нами, и я почувствовала себя невероятно свободной, беззаботной, словно птица. Ветер играл волосами, нещадно уничтожая прическу, а сердце колотилось, словно сумасшедшее. «Мой муж — дракон! Дракон! Самый настоящий и... ух! Такое сложно было даже вообразить, не то что поверить в это. Нет, я знала уже о магии, видела гномов и эльфов в городе. Но дракон...» «Это просто вау!» Кондраин парил в небе, двигаясь так плавно, что у меня создалось ощущение, будто мы скользим по невидимым волнам. Звезды сверкали над нами, а луна, как маяк, освещала путь. Мы пролетали над сверкающими водопадами, проносились сквозь облака. Спускаясь ниже, мы промчались над густыми лесами и тихими озерами, отражающими звезды и яркий лунный свет. Горы сменялись долинами, и где-то вдалеке виднелись маленькие огоньки деревень. Когда мы вернулись на крышу замка, солнце уже начало окрашивать небо в нежные розовые и золотистые оттенки. Кондрайн снова принял человеческую форму, подхватил меня на руки и прижался губами к моим. «Я очень надеялся, что ты не испугаешься», — прошептал, крепко обнимая меня. «А чего бояться-то? милый? это была самая волшебная ночь в моей жизни!» «Спасибо», — сказала смущенно, уткнувшись носом в его плечо. Кондраин нежно поцеловал меня в висок и ответил. «Это только начало, любимая. Обещаю, нас ждет еще много таких ночей».